Поля какие ходят, и женился, и детей малых народил, и внуков дождался, и повинность государственную какую несет, дороги чинит, али ясак платит. Внутри-то, а только все со слезами, с криком душевным, своим непереносимым, нелюдским, беспрестанным «Кысь, кысь» то там, а не то, что зачем увечья, увечья дело житейское, выбьют глаз, так и одним глазом можно солнышку радоваться, выбьют зубы, так и щербатой счастью своему улыбается, доволен.